глава 10 татарский овен на западном берегу волги есть большая сухая пустыня называемая степь в степи находится странного рода плод называемый барумец или баранч от слова баран что значит по-русски ягненок так как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 Он гибнет. Верно лишь то, что ничего с такой алчностью не жаждут волки, как этого растения. Ян Стрейс «Погоди, надо на магию тут все проверить, а то нарвемся», – тревожно предупредил Филат. Но Ева уже подбежала и, наклонившись над Албычем, окликнула его. Ледяной контур вспыхнул ярче – Албыч открыл глаза. Ледяной человек внутри растекшегося контура из красной глины приподнял голову. Еве стало страшно. Одна фигура лежит, другая приподнимается. «Не надо. Я слышу. Просто я слаб», – прошелестел едва различимый голос. «Ева, дохни на меня». Твое дыхание придаст мне сил. Не вздумай, предупредил Филат, но Ева уже дохнула на контур Албыча. От ее дыхания по льду прошла волна голубоватого света. Голос голема стал громче. Спасибо, Ева. Я чувствовал, что ты здесь, когда ребенок. Согревает дыханием замерзшую птицу. Разве он дает ей тепло? Это вопрос. Он делится с ней жизнью. Говорил он медленно. Слова выкатывались точно монеты, когда уличный кофейный автомат выдает сдачу. Порой выпадало сразу несколько монет, а порой пауза возникала после каждого слова. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда. в а ш обоих я знаю давно и хорошо тебя, Филат. Я часто видел, когда ты был ребенком». Мы были знакомы с твоей мамой. А тебя, Ева, я знаю еще дольше, еще до твоего рождения. Я знал, что ты должна появиться на свет, девочка, которой доверяют Магические животные. Моя задача была хранить тебя. Но тебя же сделал Фазаноль, сказал Филат. Фазаноль изготовил два моих контура. Глиняный и ледяной. Он хотел сделать... умного, жестокого голема, который повиновался бы ему, но третий контур заполнился сам раньше, чем это сделал ф а з а 0 Кто-то другой вложил в меня душу. Я помню, что моя душа была... Огнем. Это я помню. Огромный человек вздохнул. Взметнулись бумажки и пыль. Пустота внутри Албыча засасывала воздух. Вместе с душой ко мне пришла цель хранить девушку, которой доверяют звери. Это меня удивило. Получить душу уже с целью. Кажется, это называется предназначение. Я у ш ё л от Фазаноля и стал жить один. Моему прежнему хозяину это не понравилось. Он подослал ко мне гиганта с дробящей дубиной. Я прошиб им две бетонных стены, а некоторое время спустя моя душа потерялась. Я знаю, в этом виноват Фазаноль. Уничтожить душу он не мог, только спрятать. След моей души ведёт в м а к т е б у р г Я долго искал её, не нашёл. Без души я плохой, тут у меня пусто. Точно хочешь взять что-то рукой, которой нет. И то, что хочешь взять, того тоже нет. Но ты хочешь. Голем оглянулся и, посмотрев на свою оторванную руку, сделал плечом движение, будто хотел приподнять ее. На это у него ушло слишком много сил, И Еве опять пришлось дохнуть на него, поделившись своими. Хорошо тому, у кого никогда не было души. У кого была и кто потерял тогда скверно. Но и без души я не забыл свою цель найти девушку. Которую любят звери и хранить ее. Плохо, что теперь я делаю это просто по обязанности. Ведь любовь осталась в душе. И без души я временами становлюсь опасен. меня, Бояться. Ева вспомнила, как он бил посохом змея. Стажар опустился рядом с а л б а ч е м на колени. «Ты упоминал о моей маме», — напомнил он. «В прошлом Фазаноль уничтожил многих стажаров, давая им невыполнимые поручения. А я... Голем, у которого потеряна душа, я был согласен, что Фазоноля надо уничтожить, но убить его трудно. Фазоноль состоит из материи Первого Мира». Какими искрами, какой магией можно уничтожить живую жидкость, если уцелеет хоть капля фазаноль, возродится вновь. Но если так, зачем моя мама с ним связалась? Почему не сбежала вместе со мной? Раздраженно спросил стажар. Ты забыл про магический кредит. ф а з а н о поступил коварно. Он не закрыл самого кредита, хотя мог бы напротив. Он растянул срок кредитования. Однажды я выиграл ч т о с У мага, который взял магический кредит. Пустота схлопнула его и разорвала изнутри неприятное зрелище. Он просил у меня дать ему немного рыжья. Я не дал, ведь я выиграл. Ева подумала... что в образ идеального героя Албыч явно не вписывается. «А вы почему не заплатили за мою маму? Пусть бы она должна была вам, а не Фазанолю!» С укором воскликнул Филат. «Фигура грузно шевельнулась!» «Твоя мама обратилась ко мне слишком поздно, продлив кредит». Фазаноль устроил все так, что вздумай кто-то другой покрыть долг твоей мамы. Ему пришлось бы заплатить очень дорого. И потом ты забыл, у меня нет души. Моя работа охранять девушку, которой повинуются звери. «Но не платить кредит за чью-то маму», – жестко сказал Албыч. Филат тихо застонал. Одному голему хозяева велели ухаживать за котом, охранять его и кормить. Голем круглосуточно охранял кота и заботливо кормил его. Однако кот умер от жажды, потому что голем его не поил. При этом Голем знал, что кот нуждается в воде, однако он руководствовался точными инструкциями. Красноватая глина оплывала. Ледяной человек внутри разливал грустное голубое сияние. Или оно только казалось грустным, поскольку магия не имеет эмоционального окраса. Твоя мама... Догадывалась, из теневых миров она не вернется. Каждый предмет там имеет тысячи слоев. Вот ты уронил ключ, поднимаешь его, но это уже не твой ключ, а неправильный ключ откроет неправильные двери. Как вернуться о т Туда, где все ненастоящее. Тут, как во сне, прорываешься из одного сна в другой. Фазаноль сам опасается теневых миров. Поэтому он отправил туда твою маму. Филат провел пальцем по пыльному полу. И мама согласилась. Из-за меня и из-за кредита. Она надеялась, что то, зачем ее послали, поможет против Фазаноля. Затащит его самого в теневые миры. Ведь он не так просто их опасается. Он лжец, но там... Одни иллюзии, а иллюзиями нельзя питаться. Твоя мама пошла на риск и не вернулась, но она жива. В теневых мирах нет смерти, но можно забрести так далеко, что не вернешься никогда. Закатим артефактом Фазаноль послал маму. Не за артефактом, за б о р о н ц о м Ты слышал о нем это вопрос? Нет. Существует рыжье, существует зелень. Есть зеленая магия, которую растят с участием рыжий. В подвале у Колотила, например, Использует вместо солнца сияние жар птиц. «Знаю!» — нетерпеливо перебил стажар. «Никогда не говори, знаю!» «Лучше молчи, чтобы узнать побольше!» «У зелени с примесью рожья куча дополнительных возможностей, но зелень все равно...» Останется зеленью. Кроме ржья и зелени существует еще один вид магии. Это та магия, которую производит б а р о м е ц Еще его называют б а р о н е ц Мне лично больше нравится б а р о н е ц Лучше отражает суть, произнес Албыч. выкатывая слова, как монеты. ы б а р о н е ц это как баран?» – с п р о с и л е г о п о х о ж на барана, но он не животное и не растение, он что-то среднее. Зелень, выросшая на рыжье, все равно зелень. Тут же отдельная форма оливковая магия, уникальная ф а з о н о л ь «Давно мечтает до нее добраться». «Чем она так хороша?» «Она всем хороша». Японцы обожали рассуждать на тему «Ученик с мечом сильнее хорошего мастера-рукопашника, плохой стрелок из ружья сильнее мастера с мечом и так далее». Так и оливковая магия. Даже слабый маг, имея оливковую магию, поставит всё с ног на голову. Почему? Она так сильна? Тут не в силе дело. Сильнее, конечно, рыжьё. Но оливковую магию невозможно блокировать Ничем другим, кроме такой же оливковой магии. Я навожу на тебя простейшее заклинание. Какой-нибудь кувалдус за пять капов. Тебе известен блок, но ты ничего не можешь предпринять. Бах! Мокрое пятно за пять капов. Представляешь, что будет, если фазаноль его получит. Албыч замолчал, давая себе отдохнуть. Ледяной контур слабо пульсировал. — Я опишу баронца по рассказам з а у р я ц е в Так тебе проще будет понять. Три века назад... Сэр Томас Браун, англичанин, скитался по русской пустыне, так он называл степь за Волгой, поссорился с емщиком, который высадил его прямо в поле, требуя какой-то наводка. Томас Браун решил, что русский хочет выведать Секрет наводки английских пушек, и как истинный патриот своей страны решил умереть, но тайны не выдать. Ямщик, по его описанию дикий м у ж и к огромного роста, обросший клочьями бороды, рассверепел, вышвырнул храброго англичанина из телеги и уехал, так и не узнав секрета наводки. Сэр Томас Браун брел всю ночь, а под утро увидел сияние. Несколько баранов с золотой шерстью испускали яркий свет, Он подкрался и обнаружил, бараны не могут убежать. Бараны имели пуповину, к о т о р ы е были соединены с землей. Пуповина, как стебель растения. На других стеблях росли бараны поменьше, как ягнята. — Бараны были с золотой шерстью? — спросил Ева. — Да, но они не летали и крыльев не имели, просто паслись на лугу. Съедали ту траву, до которой могли дотянуться, не оборвав свой стебель. Томас Браун... Пришел в изумление. Три ночи наблюдал за странными баранами. Днем растение втягивалось в землю. Ночью показывалось из земли вместе с баранами. На четвертую ночь Браун услышал волчий вой. Пришла... Волчица со взрослыми волчатами. Они сорвали со стебля одного из юных баранов, разорвали его и съели. Бараны спустил сок, похожий на кровь и на сок растения. Албыч опять замолчал, собираясь силами. Пока он молчал, Филат достал вещун и торопливо пролистал. Боронец. Боронец. Боромец. Татарский овен. Растительный баран татарии. Агнец. Скифский. Латынь. Планта. Тартарика. Боромец. Или Агнус. Скитикус. Ягненок, баран и одновременно растение, некогда произраставшее в степях за Волгой. Плодом баранца являются овцы, соединенные с растением п у п о в и н о й питающиеся растущей вокруг него травой. Когда трава заканчивалась, овцы умирали. Шерсть баранца была золотая, а его сококровь имела оливковый оттенок. В настоящее время вид считается вымершим. Голубоватый ледяной человек вновь запульсировал. Ева разобралась уже, что каждое слово отбирает у а л б ы ч и силы. Значит, вопросы надо задавать по сути. «А золотое руно тоже татарский овен?» – спросил стажар. «Богиня облаков! Нефела не творила своего золотого барана». Где-то за Волгой она сорвала баранца, перевязала ему пуповину, одарила его крыльями и отправила за детьми. В Колхиде барана принесли в жертву. Руно выкрал е с о н и в финале золотое руно оказалось на хранении у Гарпий. Некоторое время назад мне стало известно, что Фазаноль Проявляет к золотому руну интерес. Конечно, в нем немало ружья, но я заподозрил, что дело в ином. Для баронца не существует границ между мирами. Он странствует туда и обратно. Ведь и прежде он не проваливался под землю. Томас Браун ошибался. Днем баронец уходил в теневые миры. «Травы из теневого мира, не такие сочные, как наши, поэтому пасутся баранцы у нас!» Голос Албыча стихал. Магия уходила из его ледяного контура. Волна от дыхания Евы пробежала по голубоватому льду и тотчас схлынула. ф и л а т у и Еве приходилось прислушиваться, чтобы разбирать слова – Однако его голос звучал все так же мерно, словно сыпались монеты, только сыпались они все тише и тише. Чтобы добраться до баронца, фазанолю нужны золотое руно и лайлап. Лайлап может найти любого зверя, если есть образец запаха. Теперь Лайлап у Фазаноля. Они отняли его у меня. Я надеялся, что смогу защитить пса, но не хватило сил. Албач опять взглянул на свою оторванную руку, точно укоряя ее в чем-то. — Даже в теневых мирах? — р а з в я Зевс? Сказал только в нашем мире. Это вопрос. Лайлап способен найти любое животное повсюду. Баранец одновременно и р а с т е н и я Но раз его выслеживали и разрывали волки, то и Лайлап сможет «Хорошо, что я забрал золотое руно у Гарпий и спрятал его». Среди артефактов главного хранилища ледяной человек привстал на локтях и, оторвавшись от своего оплывшего г л и д я н о г о силуэта, выглянул в чердачное окошко, составленное из четырех пыльных стеклышек. Среди артефактов ГХМВ, отчетливо произнес он, в дальнем углу стеллаж с кувшинами, рядом тяжелый камень с прикованным к нему боевым молотом, надо подойти к камню. Произнести вот ты где усы, выпустить в камень зеленую искру. У потолка что-то зашуршало. Белая нить паутины шевельнулась от сквозняка. Вскинув голову, Филат увидел круглый летающий глаз, который, забившись в дальний угол и спрятавшись за паутиной, внимательно наблюдал за ними. Поняв, что рассекречен, глаз метнулся к окну. В полете он бросался из стороны в сторону, спасаясь от возможных искр. Послышался звон стекла. Верхнее стеклышко разлетелось. Выскочив наружу, глаз стремительно набрал высоту и умчался. Добежав до окна и высадив еще одно стеклышко, Филат атаковал глаз магией, но не попал. Глаз лишь покачнулся в воздухе и скрылся, выписывая в небе крутые петли. «Осьмиглаз следил за нами», — воскликнул Ева. «Теперь ему известно, как найти золотое руно». «Нет, неизвестно», — мерно сказал Албыч. «Как неизвестно? Он подслушал». «Осьмиглаз в шпион. Фазаноля ждет сюрприз. В хранилище нет золотого руна». «Хотя я побывал там, пусть ищет иголку в стоге сена, где ее никогда не было!» Восклицательный знак смех. «Где Руно на самом деле?» «Не знаю». «Но ты же унес его из квартиры у Гарпий», — удивилась Ева. Я унес, но это было не руно. Кто-то подменил его, использовав состриженную шерсть от настоящего руна. Поэтому я смог убрать змея, но это была просто баранья шкура. Тогда я решил пустить Фазаноля по ложному следу и отправился в хранилище. Там и оставил подделку. А где Руно? Не знаю. Уверен, Руно подменили сами гарпии. Ледяной человек улегся в глиняный контур, Ева увидела, что лед начинает таять. Тот магический лед, который не растаял бы даже в огне. «Ты умираешь?» – спросил стажар. Албыч тяжело качнул головой. На лбу и на груди ледяного человека появились трещины. В трещинах проступила вода. «Я не могу умереть». «Ничто!» р о ж д е н н ы й однажды умереть уже не может. Но вскоре магия во мне иссякнет, И вы перестанете слышать мой голос. Слишком глубокие раны. Будьте осторожны, больше я не смогу помогать вам. Вас ищет змей, он пришёл из теневых миров. з а н о л ь приманил его, я его ранил, но он быстро залечивает раны. Он может появиться отовсюду. Берегитесь. Можно как-то уничтожить змея? – быстро спросил Филат. Трудно. Разве что он столкнется с кем-то равным по силе. Голос Албыча затихал. Монеты слов раскатывались все тише, словно падая на тряпку. Еве и Филату приходилось вслушиваться, и все равно они пропускали часть слов. «Вас же можно починить», — сказал Филат. «Хотите помочь мне? Найдите мою душу!» — восклицательный знак, мольба. «Тогда я помогу тебе!» Найти твою маму, Филат. Стажар схватил его за уцелевшую руку. Один из пальцев голема сломался. В руке у Филата осталась крошащаяся красная глина. Ты знаешь, где она? Она там, где баранец. Думаю, она нашла его, но не может вывести... Слишком много иллюзий. Невозможно найти дорогу. Возможно, я смог бы помочь. Вернись ко мне, душа. С ней я начинаю пламенеть, и могу гораздо больше. Ты поможешь мне. Это вопрос. «Я помогу тебе. Это ответ», — сказал стажар. Албыч не отозвался. Его ледяной контур погас и начал быстро таять. Сделался рыхлым и влажным, как снеговик в оттепель. Лишь крошечная голубоватая искорка продолжала пульсировать в мокром расползающемся снегу и, кажется, не собиралась гаснуть. В разбитое окно задувал ветер, насвистывал, как на флейте. Покачивалась паутина на потолке, в том месте, где прежде прятался летающий глаз. Ева сгребла в руку Котошмеля и сжала пальцы. Котошмель недовольно царапался, кусался, но жало в ход не пускал. От него исходили волны жизни и тепла, и не было так страшно. – Албыч умер? – спросила Ева. Он же сказал тебе, однажды рождённый не может умереть. Это базовая истина для всего сущего. И потом, он не человек, а голем. Им-то вообще бояться нечего. Ева с сомнением покосилась на глину и воду. Големы даже утонуть не могут, продолжал стажар. Самое скверное, что может случиться с големом, он будет идти по дну, пока не выберется на сушу. Лет триста назад затонул корабль, который вез големов из Европы в Южную Америку. Так до сих пор на сушу големы выползают. Вполне себе живехонькие, разве что водорослями обросли. Причем на разные континенты выползают. Кто в Африке, кто в Северной Америке. Одного в Исландию занесло. Такая вот стажарская быль. Ева зачерпнула ладонью глины. «Глину не бери!» Распорядился стажар. Глину мы отыщем, а вот льда возьми немного. Вон там несколько кристаллов не растаяли. Думаешь, понадобится? Конечно. Если найдем душу, все прекрасно оживим. Погоди, якорный бабай, не отвлекай, надо его спрятать. Филат, немного поразмыслив, Принялся носиться вокруг Албыча и, подобранный тут же щепочкой, чертить на грязном полу руны. Когда последняя руна была готова, руны разом вспыхнули, и между ними пробежал тонкий голубоватый луч. Голем исчез. Стажар удовлетворенно кивнул и спрятал щепочку в карман. «Знаешь стажарскую поговорку? Лучший замочек...» Это гора Эверест, поставленная над копилкой ребенка-мага. Даже если о с м е г л а с явится сюда со всеми своими глазами, он ничего не разглядит. Нужно будет повторить все те же руны в тех же местах и той же щепкой, которая у меня в кармане».